Глава тридцатая. Макс вынул удостоверение. «Мы хотим поговорить с вашим начальством». Девица ойкнула и бросилась в боковой коридор, громко причитая. «Илья Алексеевич, полиция пришла. Ой, что будет? Ой, нас закроют. Ой, работы лишимся». Мы с Максом переглянулись, а гардеробщица, женщина пенсионного возраста, махнула рукой. «Не удивляйтесь, роза дура». «А ну, перестань!» Прогремел бас, и перед нами появился мужчина. «Здравствуйте, господа! Управляющий Разин Илья Алексеевич. Всегда рад помочь доблестным блюстителям порядка. У нас есть пара кабинетов для приватных бесед. Давайте устроимся там и спокойно перекусим». Вольф показал Разину свое удостоверение. «Владелец частного детективного агентства», нараспев прочитал управляющий. «Я чувствую себя героем телесериала. Давайте сядем в тихом месте. У нас прекрасно готовят пельмени, подают их в бульоне. Для зимы это самая лучшая еда». Я улыбнулась. «А я люблю суши». «Да, конечно, мы готовим блюда японской кухни», — обрадовался Илья. «Это сейчас в моде. Те же суши, но мы русские, а не японцы. Наш организм генетически настроен на иную еду». Зимой ему требуются котлеты, гречка, борщ, наваристый хороший кусок буженина и пельмени. Продолжая соблазнять неожиданных гостей пельменями, Разин провел нас в небольшое помещение, где находился стол на четырех человек. Словно из-под земли вырос официант. «Веня!» — проникновенно произнес Илья. «Подай моим друзьям все самое вкусное, да побыстрее, они определенно проголодались». Вениамин исчез. Мы сели, и Вульф начал. «Конечно, во в курсе того, что случилось в вашем ресторане. Отравление суши». «Без меня здесь даже мыши не шуршат», — заявил управляющий. «Шутка. Грызунов у нас нет. Тараканов, муравьёв тоже». «Да, произошла неприятность. Клиент угостился вроде роллами. Минутку». Илья вынул мобильный. «Катя, принеси мне папку с заказ. Дверь открылась, вошла женщина с папкой. Вот. «Ты экстрасенс?» — засмеялся управляющий. «Я не успел сказать, только подумал, а ты совсем готовым появляешься». «Роза уже каждому сообщила, что приехали детективы», — поморщилась Катя. «Ресторан закроют, персонал выгонят. Анна Сергеевна, гардеробщица, слушает и ржет конем». «Немедленно вели им замолчать», — А рассердился Разин. Катя поджала губы. «Это невозможно приказать-то, Роски, я прикажу, да она профессиональная сплетница. Я вам еще нужна? Тогда пойду проверю, как в кладовке с посудой убирают». «А что случилось?» — спросил Илья. «Настя грохнула почти всю чайную посуду». А расплываясь в улыбке, сообщила Екатерина. Схватилась за верхнюю полку и обвалила ее. А Разин закатил глаза. «Может, вы и теперь ее все-таки выгоните?» Осведомилась Катя. Оглянитесь вокруг. Вера посудомойка и умнее, и красивее, и стройнее ее. Приведите Веру в бар. Она век благодарить вас станет за повышение. Ни в чем вам не откажет. В отличие от зажиравшейся вашими подарками Настики, шоколадки обрадуются. Только не балуйте ее, бабы от хорошего отношения борзеют. Ну, я пошла. Сначала проверь кладовку, а потом еду подам. Ммм... Растонал Илья, когда за Екатериной закрылась дверь. Вот и ответ на ваш вопрос. В курсе ли я того, что случилось в ресторане? Да тут каждые пять минут такая галиматья вертится, что вздохнуть некогда. Управляющий открыл папку. Гость заказал сет суши и роллов, минеральную воду, лимонад, наш фирменный хлеб и масло. Все по две порции. На десерт были медовик и торт «Прага». Кофе, чай с бергамотом. Плата была произведена картой. «Он был не один», сообразила я. «Кто обслуживал столик?» Разин посмотрел в папку. «Викторов?» «Позовите его, пожалуйста», попросил Макс. Илья опять схватился за телефон. «Гоните сюда Леню». «Почему?» «Что сказал?» Управляющий положил трубку на стол. Парень не явился на работу. «Причина?» осведомился Макс. В комнату опять вошла Екатерина, на сей раз с подносом, и принялась расставлять блюда с едой. «Екатерина, что с Леонидом?» спросил ее управляющий. «Не пришел», — коротко ответила та. «Почему?» — возмутился Илья. «Вам правду сказать или соврать?» ухмыльнулась официантка. «Говори, что знаешь», — верил начальник. «Да жиральщик он», — отрезала Катя. Мы с Максом молча слушали их диалог. «Да повторил управляющий. «Ага, жадобина». «Ты о чём?» Катя уперла руку в бок. «Обслуживает Лёнька гостей, а те голодные пришли. Меню прочитали, заказали столько, что трём коровам не сожрать. Потом ушли и много чего оставили. Суши заказали, а съели половину. Остальное куда?» «На выброс». «Ха! Леньки в коробку и домой». «Фу!» «Чего фу? Оно не тронуто, не обгрызено, на тарелке лежало». «Какая гадость!» «Хорошо вам говорить с вашей зарплатой, а мы сколько получаем? Только и ждём, что чаевые дадут». «Да они не целиком нам достаются, со всеми поделиться надо. С кухней, с охраной, с парковщиком». «Вы места бесплатные сотрудникам даёте? Фигу! Костик же наши драндулеты во двор загоняет, а мы ему платим денежку. Дешевле выходит, чем по городским тарифам». «По-твоему, Леонид забрал то, что не доел гость? Тот, что отравился?» Догадался Илья. «Это не по-моему, это так и есть. Ленька всегда жрачку собирает. Большая экономия у него на еде выходит. Едет домой с коробками. Там и первый, и второй, и десертик. Жесть! Жить экономно захочешь, не так раскорячишься». С кем он сидел за столом? «Ленька? Он же был на работе. Гость! А я откуда знаю? Я думал, тебе все известно». Про погоду в Фасо фасоне скажу. Екатерина! Ась! Хватит лгать. С кем сидел мужик? Официантка сложила руки на груди. С девкой, блондинкой, крашеная, тощая. Жуть смотреть. Лица не видно, все волосами занавешено. Челка до бровей, очки здоровенные, дымчатые. Рот на ласты похож, красной помадой обмазюкан. Владимир пришел один, она потом подсела. Откуда вы знаете имя посетителя? — ожил Макс. «Анна Сергеевна сказала, — гардеробщица, — не стала скрывать информатора Екатерина. Он прямо перед ней упал, в корчах бился. «Уволят этих подробностей!» — поморщился Илья. «То расскажи, то заткнись, в уж определитесь!» — высказала свое недовольство официантка. «Катя!» — остановил ее Макс. «Давайте сначала. Владимир пришел в ресторан, он постоянный клиент?» «Не-а!» Я впервые его видела». «У вас сейчас аншлаг», — заметила я. «Наверное, зал никогда не пустует. Владимиру просто повезло. Случайно нашелся свободный столик?» «Он заранее заказ сделал на двоих. Явился без опоздания, сам устроился, а девчонка потом подошла». «Почему вы решили, что дама совсем молодая?» А влезла я со своим вопросом. «Лица-то ее не рассмотрели. Тощая она» ответила Екатерина. Спина прямая, пузо не торчит. Прибежала, не запыхалась. Одета в джинсы, пуловер, короткую дубленку и сапоги на здоровенном тонком каблуке. И кто так выглядит? Кто такое носит? Ей не больше двадцати. Ключи от машины на столик бросила. Мини-купер у нее. Дорогая модная иномарка. Солидная дама в такой не поедет. Для них Порше, Мерседес, БМВ подходят. Если вы решите сменить профессию, приходите. Возьму вас на стажировку. Улыбнулся Вульф. «Она опоздала, он ее ждал, на часы смотрел, нервничал», продолжала Катя. «Обеспеченный мужик, костюм, рубашка, обувь, все из дорогого бутика. Ну, просто изъерзался, пока красота ненаглядная не явилась». Макс воскликнул. «У них любовь». «Ничего похожего», не согласилась Катя. «Бизнес, наверное». «Вы слышали их беседу?» предположила я. «Не-а!» – издали смотрела на парочку. «Почему же вы решили, что за столом невлюблённые?» – удивился Макс. Катя показала на меня пальцем. «Я всегда понимаю, кто с кем в каких отношениях. Вот она, ваша жена, не просто сотрудница, не любовница, а законная супруга. Ведь так?» Я кивнула. «Верно. А те двое обсуждали какое-то дело», – развела руками Катя. «Потом Владимир в туалет пошёл, она по телефону поговорила и ушла». Он вернулся, расплатился, чаевых жлоб не оставил, пошел в гардероб, но развернулся и второй раз протопал в сортир. Затем взял в баре минералку без газа и снова бегом к унитазу. Я еще подумала, что-то не так. Понос дядьку пробил. Он в раздевалку выполз, упал, корчиться стал. Мы перепугались, вызвали скорую. Машина быстро приехала и забрала Владимира. Мы, когда на пульт звонили, сказали, «Эпилепсия? Крючат клиента не по-детски». Но фельдшер заявил, это не подучая. Лизка-буфетчица очень любопытная, давай спрашивать. А что с ним? Он не помрет?» Врачи ответил. «В больницу разберутся». Макс повернулся к Илье. «Вас, похоже, в то время, когда клиенту плохо стало, в ресторане не было?» «Ну да, я отошел ненадолго по делам», — объяснил Разин. «Вернулся, а тут драма случилась. Надеюсь, клиент жив. Не хочется на свою голову неприятностей». «Ага». Кивнула Екатерина и скосила глаза. Управляющий по срочному делу умотал, а Настя куда-то смылась. Потом Илья Алексеевич появился довольный, улыбался. Следом Анастасия ввалилась рот до ушей, в лапах фирменный пакет из ЦУМа. Интересно, что в таком магазине на ее фиговую зарплату купить можно? Только сам пакетик? Но он-то не пустой был, там обувная коробка лежала. А сегодня Настя щеголяет в новых сапогах. Я на сайте ЦУМа посмотрела, они офигеть сколько стоят. «Спасибо, Екатерина, можешь идти», — ледяным тоном заявил Разин.